Глава 4. А если меня о чем-нибудь спросят, я ляпну. И ляпой, Но ляпой уверенно. Тогда это называется точкой зрения. Москва слезам не верит. Утро встретило меня ярким солнечным светом и заливистым пением птиц за окном. Сначала я никак не могла понять, откуда в моей квартире окна, которые выходили на заброшенный пустырь с высокохудожественными элементами свалки, птицы в таком количестве. Если я правильно помнила, здешние вороны и голуби не терпели конкуренции, при этом как-то смирившись с присутствием друг друга. Вторым странным моментом было то, что за окном было тихо, не сигналили машины, не орали друг на друга и на прохожих алкаши у ларька с гордым названием «Мини-маркет», не лаяла соседская собака. Третьим самым удивительным было то, что вместо старого продавленного дивана я лежала на чем-то восхитительно мягком и уютном, слегка пахнущем лавандой. Поняв, что лежа в блаженной полудреме ответа ни на один из этих вопросов мне не получить, я неохотно открыла глаза и какое-то время тупо таращилась в темно-зеленый, расшитый золотыми паблинами балдахин. Потом вдруг вспомнила все, что случилось после того, как я вышла на станции с поэтичным названием Ручейки и резко села на кровати. Так это все правда? Это не яркий и красочный сон, из которого приходится уходить в унылую и порой тоскливую действительность. Я действительно попала в городок Блайсбери. Я закрыла лицо ладонями и какое-то время просто сидела на кровати, думая обо всем сразу и ни о чем конкретно. Значит, теперь меня зовут... «Маргарет Стюарт, я библиотекарь и житель Милого, во всяком случае, на первый взгляд, провинциального городка Блайсбери. Невероятно! Наверное, мне следовало прийти в ужас от того, что я перенеслась в иной мир или в иную параллельную реальность, откуда уже не смогу вернуться. лес через которое я пришла, исчез?» но страха не было, наоборот было удивительное ощущение свободы, предчувствие, удивительной и счастливой жизни. даже если бы кто-нибудь захотел вернуть меня обратно, я упиралась бы руками и ногами. Там в прошлом меня никто кроме судебных приставов, не ждал, я никому не была нужна, ни бросившему меня на произвол судьбы брату, ни сошедшему с ума и медленно угасающему отцу, не бывшему жениху. А здесь, не знаю, насколько удачно складывалась жизнь Мэгги Стюарт раньше, но теперь, когда в моем распоряжении здоровый эгоизм, отсутствие большинства комплексов и жизненный опыт человека, пожившего в 21 веке и получившего вполне приличное гуманитарное образование, пусть так и не востребованное в прошлой жизни, я точно не пропаду. Полагаю, небольшой провинциальный английский городок не намного страшнее, привычных каменных московских джунглей. Не знаю, сколько времени мне потребуется для адаптации, но постараюсь, чтобы она прошла максимально быстро и легко. Буду для начала поменьше говорить и побольше слушать. Соберу максимум информации и буду вырастать в новую жизнь, да так, что меня потом никакими силами из нее... Не выкорчуешь. Очень удачно, что я три недели отсутствовала. Значит, никто не удивится тому, что я не знаю последних новостей. Наоборот, я уверена, что найдется множество желающих ими со мной поделиться. Ведь, насколько я поняла, Мэгги, то есть я, достаточно активно участвовала в жизни Блайсбери. Надо привыкать думать о себе не как о Маргарите Кондратьевой, дочери когда-то успешного бизнесмена, а потом типичного сбитого летчика а Мэгги Стюарт, наследницы мистера Кевина Стюарта, девушки симпатичной, жизнерадостной, активной и исключительно добропорядочной. Приняв это решение, я бодро спрыгнула с кровати, счастливо улыбнулась, почувствовав под ногами пушистый коврик и отправилась умываться. У девушки, смотревшей на меня из старинного зеркала, было новое, хотя и похожее на мое прежнее лицо. Зато из глаз исчезла тень безнадежности и обреченности, которая поселилась там несколько месяцев назад. Я улыбнулась себе, быстренько умылась и почистила зубы. Пришлось, правда, пользоваться исключительно холодной водой, так как системой двух кранов я пока не освоилась». Но, судя по привычным движениям Мэгги, умываться ледяной водой мне было не в новинку. Ну и ладно, будем считать это косметической процедурой. Выйдя из спальни, я решительно распахнула двери гардеробной и в задумчивости замерла перед достаточно многочисленными вешалками. Передо мной висело около двух десятков платьев, все длинные, с достаточно тяжелыми юбками и целомудренными высокими воротничками». С ними соседствовали столь же скромные, хотя и пошитые из явно дорогих материалов, блузки, в основном с длинными рукавами. На полках я, к своему восторгу, обнаружила несколько брюк, свободных и широких, чем-то напоминающих современные палацо. Жакеты, несколько удлиненных пиджаков, минимум трикотажных вещей. Фасоны платьев и блузок напомнили мне моду начала 20 века. «Надо же, оказывается, в плане одежды здесь все очень и очень консервативно. Хорошо, что мои вещи изменились при... в общем, изменились. А то в своих джинсах и футболке я выглядела бы, мягко говоря, странно». В отдельном узком шкафу я увидела около десятка коробок, в которых обнаружились очаровательные шляпки на все сезоны. Судя по тому, что самыми тёплыми вещами, которые я смогла найти, были три относительно плотных пальто, с климатом мне повезло. Ни шубы, ни каких-то других предметов гардероба, рассчитанных на холода, я не заметила. Чувствую, проведу я здесь не один час, пока перемеряю всю эту красоту. Выглянула в окно, убедилась, что на улице тепло и солнечно, и, вернувшись, остановила свой выбор на миленьком голубеньком платьице в легкомысленных цветочках. Одевшись, прихватила подходящие по цвету туфельки на плоской подошве, очень напоминавшие привычные балетки. Соломенную шляпку с лентой в тон и спустилась на первый этаж. Возле двери заметила несколько висящих на крючке сумок, напоминающих знакомые по прошлой жизни шоперы. Выбрав наиболее подходящую по цвету, я положила в нее кошелек и глубоко вздохнув вышла на улицу. Привычно заперла дверь, стараясь не вдумываться в свои действия и, доверившись памяти и точно так же интуитивно, свернула от дома направо. Не выдержав, оглянулась, чтобы еще раз полюбоваться на увитый зеленью дом с ярко-красной дверью. Я послала ему воздушный поцелуй, и мне даже показалось, что окна как-то по-доброму сверкнули чистыми стеклами. По улочке я шла, изо всех сил пытаясь не глазеть по сторонам слишком уж откровенно, но при этом старательно запоминала все детали. Ночью, видимо, прошел небольшой дождь, который я из-за крепкого сна даже не услышала, и мостовые выглядели так, словно их кто-то только что вымыл. Я чувствовала себя очень странно. С одной стороны, я прекрасно знала, куда иду, а с другой — все видела, словно впервые. Целью моей была небольшая кондитерская с незамысловатым названием «У тетушки Салли». Именно там я собиралась позавтракать и узнать свежие новости, а также понять, в каком все таки времени и месте я оказалась. Завякнул дверной колокольчик, и меня окутал восхитительный аромат свежей выпечки, ванили, корицы и кофе. Мэгги, дорогая, ты уже вернулась? Я не знала, думала, ты приедешь после выходных. И за прилавка мне искренне улыбалась не молодая, но по-прежнему очень привлекательная женщина. Нити седины в русых волосах не старили ее, а делали еще более уютной и домашней, если можно так сказать. Здравствуйте, миссис Салли, поздоровалась я, позволив памяти Мэгги руководить моими словами и поступками. «Да вот, решила вернуться пораньше, сразу после того, как получила диплом. Соскучилась по дому, ужас как!» «А вот и правильно!» — одобрительно кивнула хозяйка кондитерской. «В Хоуптене, конечно, хорошо, да только дома-то куда как лучше, верно я говорю?» «Вы, миссис Салли, всегда правы», — засмеялась я, «и наверняка знаете, для чего я к вам забежала с утра пораньше». Да уж что тут гадать, дома ты не боешься шаром покати, а продукты еще не куплены. Мелто тоже думал, что ты в выходные, в хоп ты не проведешь. Вот молоко и не привез тебе. Но да я ему скажу, не волнуйся, детка. Спасибо огромное, поблагодарила я. А память услужливо подсказала, что Мелом зовут зятя, миссис Салли, молочника, который снабжает молоком и сливками ближайшие несколько кварталов. «Я тогда оставлю деньги за следующие две недели, ладно? А то потом работа снова начнется, так и минутки свободной не будет». «Это точно», — согласилась миссис Салли. «Не нужно было тебе соглашаться, Мэгги, на этот карнавал». Хотя чего там говорить, всем эта идея ну просто очень понравилась. Такого нет, наверное, даже в Хоптоне. Да что там, небось и в Лондоне такое в диковинку было бы. Кстати, пока тебя не было, уже листовки напечатали и афиши, целых восемь штук. Роджер сказал, что в понедельник занесет тебе в библиотеку, а потом, если ты одобришь, то уже и расклеят. Карнавал? Боже, какой карнавал! «Здесь? В Блайсбери? Причем, судя по всему, я его не только придумала, но и согласилась стать организатором». «Ох, Мэгги, что ж ты такая активная-то, а? Как бы еще теперь разжиться подробностями?» «Ну так что насчет завтрака?» — спросила откуда-то из-за стойки миссис Салли. «Тебе только с сосисками или и бекон положить?» «Мне положить все», — засмеялась я. У меня последний раз нормально поесть получилось вчера утром в Хоптане, а дома только кофе выпила. Потому что вы правы, миссис Салли, в холодильнике у меня пусто». «Ну, тогда я и фасоль положу», — решила эта замечательная женщина, «раз ты голодная, а продукты потом купишь. Майкл как раз сегодня свежую зелень привез. Я утром видела, как он выгружал ее из своего фургона». И старик Барбич лавку открыл, а то неделю стояла на замке. Приболел он. Тут уж ничего не поделаешь, возраст своё берет. Иди, садись, сейчас принесу тебе завтрак, да и сама с тобой посижу. Я послушно кивнула и устроилась за столиком рядом с окном, чтобы видеть улицу. Мне все было в новинку, и я жадно впитывала любую информацию, которая потом как-то наслаивалась на память Мэгги, и получалась достаточно внятная картинка». Буквально через пять минут миссис Сали поставила передо мной поднос, на котором красовалась огромная тарелка с двумя поджаренными яйцами, большой сосиской, тремя ломтиками бекона и небольшой салатницей, наполненной фасолью в томате. Сбоку скромно пристроились нарезанные ломтиками помидор и два треугольных тоста. Желудок, которому вчерашних макарошек с паштетом явно было мало, довольно заурчал, а я смущенно покраснела. «Ешь, детка!» — ласково улыбнулась мне миссис Сали, «А потом принесу тебе кофе и парочку челси. Сегодня они на славу удались и сладкие, и ароматные, и кислинки в самый раз. Да у вас всегда не выпечка, а просто мечта». — воскликнула я и с аппетитом принялась за еду. «Спасибо, Мэгги!» — расцвела улыбкой миссис Салли и словно мельком поинтересовалась. «А что, Дик с тобой вернулся или решил задержаться в Хоптоне? «Дик? Кто такой Дик?» Перед мысленным взором возник высокий брюнет с идеальной прической и аккуратными усиками, неуловимо похожий на Кларка Гейбла, в роли Ретта Батлера. В прошлой жизни я с огромной нежностью относилась к фильмам той эпохи и даже собрала приличную коллекцию, которая тоже исчезла вместе с Юрой. Но это был совершенно не мой тип мужчины. Признавая их объективную привлекательность, я никогда не увлекалась молодыми людьми с подобной внешностью. «Неужели у нас с Мэгги разный вкус?» Судя по всему, с этим самым Диком ее связывают некие романтические отношения. Вон, как сердечко забилось, и ладошки вспотели. «Ни малейшего представления», — абсолютно честно ответила я, взяв себя в руки. Но, судя по тому, что он не вернулся, выходные Дик решил провести в Хоуптене. «Ну да, как-то я не сообразила». Глаза миссис Салли сверкнули предвкушением новой горячей сплетни. Просто мне казалось, что в последнее время это стало к мистеру Саммерсу чуть благосклоннее. Разве нет? Ага. Значит, есть некий Дик Саммерс, с которым у меня... Надо думать о Мэге исключительно как о себе, не разделяя две личности, а то так и с ума сойти недолго. Романтические отношения. О, придумала. Буду считать, что у меня... Временная амнезия. И кое-каких моментов я просто не помню. И не важно, что их, этих моментов, пока очень много. Практически все. Все так сложно, — задумчиво протянула я и сытым вздохом отодвинула от себя пустую тарелку. А ведь мне казалось, что я столько не съем. Но ничего, слопала. И ещё на кофе с плюшкой место осталось. Надеюсь, у меня хороший метаболизм а то с такой кормюшкой я скоро в дверь не пройду». «Ох да, Мэгги, дела сердечные, это очень непросто», согласилась со мной миссис Салли и отправилась за кофе. А я подумала о том, что романтика — это вообще последнее, что меня сейчас может интересовать. Мне бы обжиться, разобраться с работой, со своим местом в жизни, понять, чего я хочу, а потом можно будет уже и о любви подумать». Тут звякнул дверной колокольчик, и в кондитерскую вошла элегантная дама лет 60, в очаровательной шляпке, украшенной васильками. «Мэгги, какой приятный сюрприз!» — произнесла она, увидев меня. А я, право слово, не поверила этому пройдухе Райли, когда он сказал мне, что ты вернулась. «Доброе утро, мисс Патридж!» Улыбнулась я, даже не задумываясь, откуда знаю имя этой леди, а женщину хотелось назвать именно так. Со временем или вспомню, или узнаю. Сали, голубушка, налей мне чаю, будь так любезна», — попросила мисс Патридж и направилась к моему столику. «Ты ведь не возражаешь, дорогая?»